Глава 3. Десятая гимназия находилась всего в трёх кварталах от офиса. Девушка без приключений добралась до ворот школы и уже издалека увидела мальчика. Его светлые волосы ярко выделялись на сером фоне школьного двора. Он увидел её, радостно улыбнулся и помахал рукой. Не сдерживая улыбки, Вероника приблизилась к калитке и нажала кнопку домофона. "Слушаю. Послышался скрипучий и искажённый электроникой голос. Здравствуйте, отозвалась девушка. Меня вызывала на беседу Тамара Анатольевна. Очень хорошо бы, чтобы охрана школы знала, кто такая Тамара Анатольевна, иначе Вероника не знала, что говорить ещё. Вам назначено? Вы кто? продолжил допрос бдительный охранник. Но тут подоспел Матвей. Откройте, сказал мальчик, приблизившись к калитки. Это моя мама. Красный огонёк мигнул и щёлкнул замок. Девушка толкнула калитку и вошла на территорию гимназии. Привет. Неожиданно Матвей обнял её и прижался. Вероника не растерялась, и обняла мальчугана, поцеловала его в светлую макушку, прекрасно понимая, чем именно вызван такой порыв проявления нежности. По периметру здания было расположено несколько камер видеонаблюдения. Привет. Сынок, <свят> искренне улыбнулась Капылова. Пойдём, узнаем, что ты там натворил. Вцепившись в пальцы девушки так, будто от этого зависела его жизнь, Матвей вёл её по коридорам школы к кабинету Завоча. На сосредоточенном курносом личике застыла решимость, а в голубых глазах плясало с волнение. "Эй, ты чего?" тихо спросил его Вероника. "Я же не настоящая твоя мама, помнишь? Я не буду ругать". Ну, не переживай ты так. Да понимаешь, — он шмыгнул носом, — несправедливо всё это. Они достали просто. Мама сочувственно покивала. А учительница что говорит? «А что, по-твоему, ябеда?» — обиделся мальчик. Напустив на себя самый серьёзный вид, Копылова покивала. «Нет, конечно», — поспешила заверить его. Они остановились возле кабинета с красной табличкой «Завуч». Ватвей сделал глубокий вдох, его плечи поникли. Вероника постучала. "Байдите", послышался женский голос из-за двери. Тамара Анатольевна сидела за столом и что-то быстро набирала на компьютере. Женщина посмотрела на вошедших поверх очков. "Здравствуйте", поздоровалась Вероника, рассматривая педагога. На женщине был строгий костюм цвета взбесившегося фламинго, на губах такого же оттенка помада, аккуратная причёска, стильные очки в тонкой оправе, и требовательный взгляд тут же вернул девушку в те времена, когда она сама ещё училась в школе. Добрый день. Тамара Анатольевна тоже рассматривала Веронику под жавгубы. Маленькая латожка в руке Копыловы стал мокрой. Как бы ни храбрился маленький проказник, он волновался под взглядом немигающих глаз своего педагога. "Присаживайтесь", пригласила Завуч, указав рукой на стулье возле своего стола. Вероника приблизилась, Матвей сделал шаг вперёд. Прежде чем девушка успела дотронуться до спинки стула, мальчик проворно отодвинул его перед ней. И сделано это было так непринуждённо, так естественно, что даже не вызывало удивления. Пока они усаживались, Тамара Анатольевна следила за ними с лёгкой улыбкой на губах. При всём строгом выражении лица, взгляд женщины был наполнен добротой и скрытой гордостью. Ольга Витальевна заговорила завуч, и Вероника подобралась, вспомнив, что именно так зовут настоящую маму Матвея. Я рада с вами наконец познакомиться. «Ранее мне приходилось общаться с вашим супругом и нянями мальчика». Слово «нянями» прозвучало немного резче, чем всё остальное предложение. «Я всё понимаю», — продолжала Тамара Анатольевна. «Вы с мужем много работаете, но ребёнку тоже необходимо воспитание». Вот они и подошли к самому главному. «Вы хотите сказать, что с воспитанием моего сына что-то не так?» Проникновенно спросила Вероника, слегка подавшись вперёд. На лице её собеседницы промелькнули досада и недовольство. Поджав губы, она протянула девушке листок с распечатанной таблицей. Девушка приняла бумагу и всмотрелась в написанное. Ну, ничего необычного. Видимо, перед ней была выписка из электронного журнала. Судя по оценкам, мальчик не был отличником, но и плохих оценок там было не так уж и много. Я хочу сказать, что когда ребёнок предоставлен сам себе, в его поведении появляются негативные моменты. Тон то педагога мгновенно изменился. Ох, и не понравился ей вопрос Веронике. Посмотрите на успеваемость вашего сына, добавила Кополовы Завович. Простите, а что именно я здесь должна увидеть? Внутри девушки медленно, но верно начала подниматься волна негодования. что по русскому языку пятёрки чередуются с двойками, или что по литературе написано нет учебника, а рядом стоит два? С каких пор учитель оценивает знания ученика по наличию или отсутствию у него учебников на уроке? По лицу Тамары Анатольевны медленно начали расползаться пятна под цвету ближе к её костюму. Это требование гимназии, веско произнесла педагог. Ставить неуд «За забытый учебник?» — недоверчиво переспросила Вероника. Ей не ответили. «Я очень надеюсь, что педагогический состав столь престижной гимназии, как наша, оценивает знания своих учащихся, а не наличие у них на уроках учебников или тетрадей». Спокойно произнесла Копылова, прямо глядя в глаза Завучу. «Вы об этом хотели поговорить со мной?» Я хотела побеседовать с вами по поводу поведения вашего сына. В голосе женщины звкнули металлические нотки. Давайте поговорим, согласилась Вероника. Что конкретно он делает, что заслужило столь явное прицание? Он кого-то бьёт? Может быть, срывает уроки? А может быть, он употребляет запрещённые вещества? Они обе испытывающие смотрели на мальчика. Матвей ответил ему удивлённым взглядом: "Нет, признала Тамара Анатольевна: "Ещё чего не хватало". Мама ободряюще улыбнулась сыну. "Тогда я не понимаю, в чём проблема". Пятна на лице женщины стали ярче. "Проблема в том, что он не может найти общего языка со своими одноклассниками". Быстро взяла себя в руки Завочь. "Часто происходят конфликты, но сегодня утром произошёл просто вопиющий случай". Матвей Горесно вздохнул. Он опрокинул стеллаж с кубками школы, разбил витрину и испортил символ нашей гимназии. Вероника с интересом посмотрела на сорванца. Она предполагала, что вызывали маму в школу не за его красивые голубые глаза, но размер его шалости просто поражал воображение девушки. Не было такого, совершенно спокойно сказал мальчик. Как это не было, взвилась педагог. От возмущения она даже вскочила со своего места и теперь возвышалась над сидящими перед ней Капыловы и ребёнком Матвей. Ты бежал по коридору, а я, я столько раз тебе говорила не бегать в школе, но ты никого не слышишь. Не было такого, всё так же спокойно повторил ребёнок. Вероника просто восхитилась его выдержкой. Она Понятия не имела, что там произошло на самом деле, но сейчас перед ней сидел маленький мужчина, умеющий держать себя в руках и отстаивать свою точку зрения. Он понимал, что в данный момент нет смысла что-то доказывать руководству школы, его просто не услышат, однако свою позицию он обозначил. Матвей, сделав глубокий вдох, сказала Тамара Анатольевна: «Я смотрела к камере и видела, что стеллаж уронил именно ты!» Она торопливо защёлкала клавишами на компьютере. Вероника повернулась к мальчику и сказала, «Сынок, расскажи мне, что именно случилось?» Матвей сжал губы, в голубых глазах мелькнули злые слёзы. Тамара Анатольевна покачала головой, вздохнула и развернула монитор к Веронике. Девушка увидела просторный холл, через который чуть ранее её вёл мальчик к кабинету завуча. Только было одно отличие: на экране в холле возле стены стоял изящный стеклянный стеллаж. Через мгновение в коридоре показались двое мальчишек. Они стремительно приближались. Выскочив в холл, первый мальчик остановился и повернулся к догоняющему. Вероника могла видеть лицо первого мальчика. Тут был чуть постарше Матвея, немного выше и массивней. Видимо, любитель фастфудов. Преследователь Копылова узнала сына. Он, как маленький храбрый воробей при толстом голубе, что-то выкрикивал, наступал на обидчика. На лице старшего застыло ехидное выражение, он тоже не молчал и что-то едкое говорил. В какой-то момент незнакомый мальчик толкнул в грудь Матвея. Тот с трудом удержался на ногах, но вынужден был сделать несколько шагов назад, по инерции, как раз к тому самому месту, где стоял стеллаж. Решив, что победа осталась за ним, толстый пацан что-то ещё сказал Матвею, плюнул под ноги и собрал суха идти. Такого обращения сын потерпеть не мог. Только теперь Вероника увидела, что всё это время её знакомец сжимал в руках сумочку, которую обычно используют дети для сменки в школе. Мальчик взмахнул этой сумкой над головой, будто собираясь бросить её в обидчика, и кинулся за удаляющимся соперником. Описав дугу в воздухе шнурок, служивший завязкой на сумке, взметнулся вверх и зацепился за острый выступ стеллажа. Матвей не заметил такой подставы и уже сделал несколько шагов в догонку за другим мальчиком. Витька внезапно вспомнила Вероника свой разговор с нанимателем её на роль мамы. Что-то он говорил про некоего Витьку, который обижал девочка, Матвей вступился, и вот сейчас она воочию наблюдает за самим конфликтом. Ничего не подозревающий Матвей всё ещё сжимает в руке сумку для обуви и бежит за хулиганом Мик, с тела аж качнулся, Матвей от неожиданности остановился и удивлённо обернулся. Всего в нескольких сантиметрах от личика испуганного школьника стеллаж с грохотом упал на пол. Зметнулись мелкие осколки в воздух. Красиво переливаясь в лучах утреннего солнца, подсматривающего в большие школьные окна, полетели в разные стороны стеклянные брызги, осыпая весь пол сверкающей крошкой. У Копыловой сердце перестало биться в тот момент. Она завороженно смотрела на бледные личика мальчика, не побоявшегося заступиться за девочек и полезшего в драку с хулиганом явно старше и крупнее себя. В тот момент, когда стеклянные иглы носились вокруг, розящей пылью, Матвей лишь глаза закрыл. Только теперь Вероника обратила внимание, что у её сына на щеке следы от крошечных порезов. Раньше девушка не придавала этому значения, думала, что кошка поцарапала. А теперь прямо на её глазах в нежную кожу малыша впивались и два видимые глазу осколки стеклянных фрагментов злополучного стеллажа. Вот так всё и случилось. Самодовольно произнесла Забуч, приняв замешательство Веронике за родительский стыд, за шалость и непоседливого чада. — Я вижу, — холодно произнесла Копылова. Ее голос звенел от переполнявшей ее ярости. — Могу я узнать, — продолжила Вероника, — по какой причине стеллаж, состоящий из стекла, заметьте, очень хрупкого материала, оказался не закреплен к стене? Тамара Анатольевна взбледнула, икнула, хлопнула глазами, а мама продолжила выплёскивать праведный гнев на представителей руководства гимназии. Думаю, мне не стоит объяснять вам, чем именно данный инцидент грозит вашему, с позволения сказать, учебному заведению. Немыслимо, но пятно на лице завуча упомянутого учебного заведения посрамили своей яркостью цвет её одеяния. Сейчас щеки Тамары Анатольевны стали просто пунцовыми. Педагог хватал ртом воздух в немом удивлении. «Это видео может служить отличным доказательством произошедшего», — продолжила Вероника. «Прямо сейчас мы едем в больницу с целью зафиксировать следы на лице и теле моего ребенка. Учитывая время происшествия, да и место тоже, думаю, вам, Тамара Анатольевна». Сотрудники правоохранительных органов захотят задать пару не очень удобных вопросов. Вы ведь именно для этого меня пригласили. Вероника, испытывающая, посмотрела на свою собеседницу. Девушка отлично осознавала, что её слова на данный момент всего лишь блеф, но в то же время никак не могла справиться с собственными эмоциями. Ну надо же так. Но ну, мало того, что какой-то хулиган обижает младших, так ещё и с телаш этот пытаются повесить на Матвея. Не дав опомниться, Вероника продолжила: "Или вы не в курсе, что Витя обижает младших, что он вымогает деньги? Вы не знали? Очень странно, особенно при таком обилии видеокамер". Матвей, отмерла Завочь. Так вы с этим мальчиком что-то не поделили?" "Мне с этим мальчиком", придразнил Матвей, "делить нечего. Пусть он не трогает маленьких, особенно девочек". Вероника только умилилась, какой рыцарь её сын. Кабинет Тамары Анатольевны они покидали молча. Вероника взяла мальчика за руку, сжала маленькие пальчики ободряюще, и они поспешили покинуть стены гимназии. "Спасибо", от души поблагодарил Матвей, когда они уже оказались на улице за пределами ворот. "Хочешь мороженого?" хитро спросила мама.